Голова 32 вторая Практически весь оставшийся месяц я провел у Романа, перенимая его знания. Причем, несмотря на его постоянную похвалу, что я все схватываю на лету, знаний было уж слишком много, и от их количества даже у меня пухла голова. Приходилось сделать паузы, чтобы все это осознать, и это замедляло процесс в целом. Я изучил. Практически каждое наименование рун, которых было больше пятисот. Изучил сотни разновидностей цепочек рун, магических контуров, до да чего там. Я даже научился в точности определять качество магических инструментов и то, как они влияют на эффективность работы. Конечно, большую часть я знал, и так из учебников. Но брат как раз помогал разобраться в тех мелочах, которые от меня ускользали или о которых почему-то не говорили. Мы спали буквально по четыре часа, и мне казалось, что я скоро так совсем перестану соображать от общей ментальной усталости. Роману же почему-то этого хватало, и он не испытывал никакой видимой усталости, тратили лишь полчаса на физические упражнения, чтобы не терять форму тела. Вот а последнем старший брат сильно заботился. Правда, при его сотворническом образе жизни до конца непонятно, зачем ему это. По ощущениям, я сдал пятилетку за две недели. Зато оно того стоило. Я с помощью брата научился составлять полноценные малые руны и их цепочки. Единственное, что последнее приходилось поправлять, поскольку когда я ставил цепочки в первый раз, то они выходили с изъянами. Пусть небольшими, но все равно это влияло на итоговый результат и в целом можно было бы лучше. Как сказал Роман, мне просто не хватало практики так что я не слишком беспокоился на этот счет. Разве что времени на все это уходило очень много. Слишком много. И столько я себе позволить просто не мог. Единственное, что я не стал пробовать, это рисовать новые руны. Боюсь, на это моего опыта бы точно не хватило. Слишком много сложностей и тонкостей, даже если понимаешь, какой хочешь итоговый результат и что примерно необходимо для его достижения. А если я хотел, чтобы эти руны не стали одноразовыми, то задача усложнялась в десятки раз. А ведь это только малые руны, иными словами, магические символы, которые созданы для пользования магами с первого до четвертого круга. Они считались самыми простыми в освоении, и даже так у многих возникали сложности в их создании. Правда, простыми их считали те, кто действительно увлекался рунами. Были также средние и большие руны которые отличались друг от друга, не только закладываемой внутрь рун силой, но и их количеством. Обычная цепочка, состоящая из средних рун, была, как правило, в несколько раз длиннее, чем цепочка малых рун. То же самое правило касалось больших рун. Оттого создавать сразу несколько контуров на артефакте становилось очень тяжелой задачей, ведь чем меньшим размером была руна, тем больше мастерства требовалось для того, чтобы вложить в нее силу. И это уже не говоря о том, что сам материал, на котором выгравирована руна, банально мог не выдержать нагрузку, отчего их изучение только усложнялось. А сколько это все стоило денег, подумать страшно. И именно поэтому очень сложно найти талисман, который будет хранить в себе магию выше пятого круга. Говорил не Роман, объясняя разницу между малыми, средними и большими рунами. Талисман всегда должен умещаться на ладони, поскольку это в первую очередь артефакт скрытого типа. Во вторую очередь, делать их большими неэффективно, поскольку у талисманов быстро заканчивается условный срок годности. Обычно крайний срок 10 лет. Как правило, большинство не выдерживают и трех лет. А знаешь почему? Почему же? С интересом спросил я, поскольку в книгах о руной магии Было мало упоминаний об этом. Как будто все авторы специально избегали этой темы. Материал не выдерживает нагрузку? Верно, это первопричина. Но все куда сложнее. Стал терпеливо объяснять роман. Во-первых, руны на талисманах специально ослабляют. Из-за этого руны становятся временными. Их структура, или, правильнее будет сказать, основа, начинает изнашиваться. Поэтому я ненавижу делать талисманы. Они полезные, но не могут в полной мере раскрыть силу рун и того, что ты хочешь вложить в предмет. Но есть же талисманы шестого круга и выше. Решил я уточнить этот момент. Конечно, есть, только они огромная редкость. Подтвердил мои слова брат. Попробуй найти артефактора, который, во-первых, сможет выполнить твой заказ, а во-вторых, еще согласится это делать. На создание такого талисмана уйдет больше времени, чем на полноценный артефакт с несколькими контурами. К тому же попробуй найди подходящий материал. Там цена за один такой артефакт уйдет за сотни миллионов рублей. И я без понятия, кому вообще такое может понадобиться. И это не учитывая материал, который для этого потребуется, и шанс его испортить. Ну, почему же? Например, для самозащиты, чтобы выдержать первый удар заклинания. А слуги уже разберутся с нападающим в это время. Возразил я ему, в теории ты и отбиться им можешь, но, как говорится, есть жирный такой нюанс, парировал Роман. Как я и говорил, цепочки средних и больших рун сильно больше, чем у малых. На талисман ты в лучшем случае сможешь нанести только один контр защитного или атакующего типа. Второй контр ты физически не нанесешь, даже если он выдержит энергию, У тебя места не хватит поставить еще один дополнительный контур. Так что придется использовать запасы маны из своего резерва. А если талисман шестого круга использует маг четвертого круга, когда уже вложенный заряд закончится, то что случится? Магическое истощение. Ответил я за него. А затем в качестве платы пойдут жизненные силы мага. И если вовремя не остановиться, смерть. Именно так поэтому использовать талисманы выше пятого круга на мой личный взгляд это безумие и расточительство порывисто сказал роман продолжая тему рун подобных тем было на самом деле тоже очень много и я невольно был поражен глубиной знаний брата как никак ему стукнул всего 21 год а он уже мог без проблем объяснить весь изученный им материал все же одно дело самому быть специалистом а другое Еще суметь все это доходчиво объяснить. Впрочем, и ученик у него был, которому не надо было по несколько раз повторять очевидные моменты. Кроме изучения рун, я, конечно же, занимался еще исправлением дефектных артефактов. Занимало у меня это на самом деле не так много времени и очень сильно экономило время моему брату. Все-таки, когда тебе не надо по несколько раз переделывать один и тот же артефакт, особенно экспериментальный. Это здорово облегчает жизнь и, конечно, экономит материалы. В знак благодарности он даже стал мне латные перчатки, как оказалось, их было две, и они синхронизировались друг с другом, работая как парный артефакт, который я первыми исправил в этом месте. Я решил их подарить Тимофею, раз уж у Ани уже были ее перчатки. Ей из-за возраста как раз было необходимо догонять парня, в чем ее артефакт помогал а вот тому же тимофею лишняя защита бы не помешала оставалось еще что нибудь подарить вадиму однако я решил заняться этим вопросом когда уже вернусь домой правда при этом чувствую придется заглянуть к суворову ибо после инструментов романа мои мне казались любительскими что ли с другой стороны на момент заказа я действительно не знал что лучше мне подойдет и пользовался тем что нашел в сети помимо всего прочего Роман также поведал, как он, собственно, стал намором и как был заключен союз с Кирой. Стоило мне взять свой первый круг, как меня сразу же заворожил мир рун. Стал рассказывать он свою историю, когда я занимался починкой одного из неправильно работающих артефактов. Шучу, хотя было бы забавно, будь это так. Просто я обнаружил, что руны мне даются легче, чем другим, и я решил, а почему бы не стать лучшим в этом деле? А потом, как-то незаметно для себя, из этого желания втянулся в сам процесс. «А как вышло, что ты пошел на контракт с военными?» «Поинтересовался я». «Даже не знаю, что и сказать», — усмехнулся мой брат. «В один прекрасный день ко мне в двери постучали представители имперской канцелярии и сделали предложение, от которого было очень сложно отказаться. Тобой заинтересовалась сама имперская канцелярия?» Не смог я сдержать удивления «Не без помощи отца, как сам понимаешь», — улыбнулся Роман, вычерчивая на бумаге новую экспериментальную вязь рун, который не факт, что еще будет рабочий. Я рассказал ему, что в своем возрасте научился работать со средними рунами, и все, что мне нужно, так это хороший материал, накопителей маны побольше, крупных клиентов, и место, где меня не будут беспокоить. Вот он и поступил так, как выгодно ему и мне только и всего. Выходит, ты снабжаешь имперскую армию артефактами, а взамен они снабжают тебя ресурсами. Решил подтвердить я свой первоначальный вывод, когда только посетил это место. Уж очень характерные меры защиты были устроены вокруг брата, да и то, как он быстро договорился о моем посещении этого места на постоянной основе, о многом говорило. «В точку», — ответил он, и свернув чертеж, оставил тот валяться на столе. Впрочем, такой беспорядок наблюдался по всему помещению, и я уже не слишком сильно обращал на него внимание. Правда, надо уточнить, что я не столько снабжаю, сколько по заказу правящего рода, занимаясь продвижением новых технологий на основе рун. Конечной целью является превратить простолюдинов в достойный аналог магов второго-третьего кругов, благодаря снаряжению, однако до этого пока что далеко. Так же далеко, как мне достичь мастерства создавать руны из воздуха прямо в бою. Но идея занимательная и порождает много вариантов, о которых стоит задуматься. К слову, я тогда также узнал, о каких накопителях маны шла речь. В книгах они упоминались мельком, как средство для хранения маны, однако их главное предназначение — наполнять руны силой. Благодаря, собственно, этим накопителям... Роман, еще будучи магом второго круга, мог работать с магией пятого круга. Ему было достаточно уметь составить без ошибок саму цепочку рун, а остальное делали инструменты и, разумеется, умение мага-артефактора. В моем мире технологический процесс до такого попросту не дошел, либо же я об этом не знал, поскольку был далек от руной магии. И в целом не сильно ею интересовался, хватало и других забот. «А как ты познакомился с Кирой?» Поинтересовался я у брата. Я с ней познакомился еще до того, как стал намором. Немного подумав, начал свой рассказ роман. Правда, история этого знакомства, не сказать, чтобы хоть сколько-то интересное или волнующее, просто нас вела общая нелюбовь к скоплению людей. На этой почве мы сдружились, как брат и сестра. Такое впечатление, будто ты что-то умалчиваешь. С подозрением покосился я на него. «Я же говорил, ничего интересного или волнующего», — пожал плечами Роман. «Она время от времени приносила мне своих кукол, а я на них руны ставил, чтобы они не так быстро ломались. В ответ она одаривала меня всякими интересными безделушками. Помню, однажды из них ей стальных воронов создал. Она выглядела очень довольной таким подарком». «Так вот чья это работа была». Улыбнулся я, вспомнив, что ко мне доставляло письмо такая вот птичка. «Кстати говоря, а ты случайно голым настроением не занимался?» Неожиданно мне в голову пришла одна праноидальная догадка, учитывая любовь брата к именам. «Да, было дело пару месяцев назад», — тут же припомнил Роман. «Первая совместная работа с другими мастерами, чего я обычно не делаю, но очень уж интересно было поработать над этим». Помню, я разработал там дизайн и стайл-руны, а также помогал настроить интеллект. А зачем ты спрашиваешь? А ты, случайно, не создавал женоподобного голема с именем Победа, которую можно перевести как Виктория? Прямо спросил я у него и заметил, как тот стал избегать моего взгляда. Ну, как тебе сказать? Только ей не рассказывай, хорошо? Я же не думал, что ее кто-то узнает. Начал оправдываться брат ты да не думал, что изначальная задумка воплотится в итоговом варианте. За это можешь не переживать, потому что если сестра узнает, что ее каменный прообраз всеми силами пытался меня убить, то явно этому не обрадуется. Не смог удержаться я от легкого укола в его сторону. Это были экспериментальные модели, и полного тестирования мне провести не дали. А дальше уже проектом занимались другие люди. Пожал плечами Роман. одним словом Я провел все время с Романом с огромной пользой для себя. Даже обсудил план по реализации бизнеса и сбыта нашего с ним товара. Ведь теперь все, что он считал неудачными проектами, можно было продать по вполне неплохим ценам. Однако, увы, на это тоже требовалось немало времени. Как минимум перед тем, как начать создавать свой бизнес, я хотел закончить хотя бы пару курсов академии и стать магом минимум четвертого круга а там уже, заручившись поддержкой большинства и влиянием рода, начать завоевывать рынок. А ведь я подумать не мог, что за такой сравнительно небольшой промежуток времени настолько прикипел к этому месту и роману. Здесь все-таки царила своеобразная атмосфера, и даже если я не высыпался, я занимался интересным для меня делом. Тем временем уже наступила зима. Скоро должны начаться зимние каникулы а раз так то и академическую программу нужно нагонять правда не столько программу боевого факультета сколько магии исцеления да и уверена что Снежана тоже соскучилась по нашим бесконечным дискуссиям в клубе как никак а я за все время пребывания в академии ни разу не видел других членов клуба будто те были призраками да и сама девушка казалось сторонилась общения с другими людьми кроме меня однако перед этим думаю Мне пора будет заглянуть к себе в лабораторию. Пусть у меня не настолько широкий, как оказалось, ассортимент инструментария, как у моего брата, но мне хотелось создать что-то своими руками и заняться улучшением уже имеющегося снаряжения.